Глава 34. Вероника. «Сейру Валерии Райген проводите в одну из повозок и позаботьтесь о её комфорте». Командор Кэррон отдал короткий приказ и развернулся в сторону храма. «А вы, сайра проследуете за мной». Ни один мускул не дрогнул на его идеальном лице. Он чувствовал себя здесь как хозяин. И, похоже, этот дракон решил вынести приговор уже сейчас. Так чего же он ждёт? Одно движение, и я превращусь в уголёк. Всё же просто. Или нет? Что я могла против него и десятка стражей? Швырение огнём тут вряд ли поможет. С другой стороны, я же дракон. Что, если попробовать выпустить дух драконицы? Внутри всё встрепенулось от этой мысли. Будем считать это хорошим знаком. Что? Нет. Тем временем валерий вскрикнула. А мгновение спустя я и глазом не успела моргнуть, как она каким-то текучим, неуловимым движением рванула вперёд. Тут же наручники упали к ногам, а в её руках сверкнул кинжал. Я и забыла, что передо мной преступница со стажем. Но выходит, что она не работала на Кэррона и не собиралась меня убивать. Лезвие расчертило воздух, направляясь точно к спине дракона. Но тот резко развернулся и с немыслимой скоростью перехватил кинжал прямо за рукоять. И тут же стражи подхватили её под локти и потащили куда-то в сторону. При этом Тиля в руках Валерии уже не было. Сердце сжалось, но я не позволила себе поддаться эмоциям. Тиль жив, он умный хранитель. Нашёл укрытие и сейчас разрабатывает один из своих безумных планов по нападению. По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Сейра Райген явно не в себе», — процедил командор сквозь зубы, брезгливо отбрасывая кинжал на землю, а затем скомандовал, отбрасывая показную вежливость. «Ведите её к алтарю». «К алтарю? К какому такому алтарю? Меня собираются принести в жертву? Или что этот сумасшедший задумал? Чёрт, самое время для того, чтобы превратиться в тонну огненной ярости. Но нужно потянуть время. Смиряться с собственной гибелью я не собиралась. Надо показать этому гаду, где раки зимуют. я узнала вас. «Вы и есть тот самый убийца!» Вскинула взгляд и расправила плечи. Голос звенел от гнева, звучал чуждо. Смотрела на него в упор, без страха. И сейчас ярость, боль и ненависть драконицы переплетались с моими чувствами. «Ну, конечно, ты узнала меня». Дракон заговорил спокойно. Мой выпад совершенно не удивил его. Дух не мог не откликнуться на моё появление. «Вы чудовище!» «Ваши руки в крови драконов. От этого не отмыться». «И это мне говорит беглая преступница. И намерянка, полукровка, похитившая бессмертный драконий дух. Такие, как ты, вовсе не должны существовать». Командор резко потерял ко мне интерес и устремился к храму. А я заслужила жёсткий толчок в спину. «Такие, как ты, не должны существовать». «Я уже слышала это от Бернара». Но тогда я думала, что всё дело в том, что я иномерянка. Но, может, всё дело в моём происхождении? Может, полукровки не должны существовать?» Стражей в чёрных мундирах становилось всё больше. Безмолвные и сосредоточенные, они взяли храм в кольцо, цепко оглядывая окрестности. Казалось, что мимо их взора даже мухи не проскочить. «Командор, на нейтральных землях. Всё готово, камень у нас. Делегация магов будет через полтора часа, по нашим данным» отчитался один из стражей. «Приступайте к атаке, как только они будут в зоне досягаемости, а я появлюсь позже», — скомандовал командор, не замедляя шага. «Этот подлец замыслил нечто более масштабное, чем моё убийство, что-то из ряда вон выходящее. Знать бы ещё, что всё это значит». За моё промедление последовал ещё один толчок в спину. Но бежать навстречу своей гибели я не собиралась. Двоим с Эйреем пришлось тащить меня под локти к храму. Но я не теряла времени, позволила чуждым прежде эмоциям драконицы взять верх над собственными. По коже проступала чешуя, меня бросала то в жар, то в холод. Но моя уверенность в собственных силах сильно упала, стоило только перешагнуть порог храма. Даже дыхание перехватило от увиденного зрелища. Сейчас здесь было пусто, но на месте, где был алтарь, Сейчас пылал огненный столб. Языки пламени устремлялись к небу сквозь большое круглое отверстие в потолке. Подобное я уже видела на острове Вечного Пламени. И Адриан упоминал что-то об оружии. Кэрон взмахнул рукой, и в ту же секунду огонь подчинился ему. А я позабыла, как дышать. рвануло со всех сил в сторону, ощущая, как жар пронёсся в паре сантиметров от кожи. И тут стены храма содрогнулись — послышался грохот. Кэрон напрягся, а следом над островом пронёсся мощный драконий рёв, и сердце пропускало удары за ударом. Он здесь. Он пришёл. Ещё никогда прежде я не была так рада его слышать. В одно мгновение дверь сорвала с петель. Меня подкинула в воздух и отбросила к одной из колонн. «Эван, остановись!» Громкий голос Адриана был слышен даже сквозь грохот и гул бросила взгляд в сторону сорванной с петель двери. Адриан ворвался в храм, объятый фиолетовыми языками пламени. Он — сила, он — мощь и могущество. Чёрный опасный дракон, командор, разъярённый как никогда. Губы были плотно сжаты, глаза горели яростью. Но стоило нашим взглядом встретиться, как на его лице промелькнуло облегчение. «Адриан, дорогой друг, так ты уже знаешь об обмане?» «Ужасное происшествие. Но мне доложили, что чернокнижник, ответственный за эту чудовищную подмену, уже мёртв. Осталось принять решение относительно этой иномерянки». Командор Кэрон покачал головой. «Так вот как Валерий вернули в Геланию. Опять этот чернокнижник. Он выдал её, а Кэрон воспользовался информацией для своей выгоды». «Я знаю больше, чем тебе хотелось бы». Адриан приблизился к огненному кольцу. «Ответь на вопрос». «Зачем?» На лице Кэррона появилось наигранное замешательство, удивление. Актёрской игре этого монстра можно было позавидовать. «Я не понимаю, о чём ты?» «Кровь Ливерин, Эджин, Марин и многих других на твоих руках. Повторяю вопрос. Зачем? Ради чего?» Адриан вскинул ладонь, вновь и вновь с холодной яростью атакуя Кэррона. И мне ничего не оставалось, кроме как нырнуть за колонну. «Адриан, полагаю, что ты не в себе». Кэрон не собирался признаваться. «То, что тебя сумела обвести вокруг пальца эта девица, выбило тебя из колеи. Но стражи отыскали настоящую Валерию. Она дожидается тебя в одной из повозок. Я лично попросил обеспечить её безопасность. А эта преступница понесёт заслуженное наказание». «Жажда власти объянила тебя, Эван». Адриан никак не отреагировал на слова Кэррона, делая шаг внутрь огненного кольца и морщась от боли, но всё же продолжая атаку. И в погоне за ней ты действовал грязно, мерзко, непозволительно. Строил обвинения в адрес магов и даже инсценировал покушение на собственный дом, чтобы вновь раздуть угли давно потухшего пламени. Яркие вспышки озаряли пространство, заставляя воздух разгорячиться, а камни над головой опасно трещали. «Знаешь, я всё никак не мог понять, как магам удалось пробить защиту командорских домов. Но ты сам раскрыл свой секрет, Эван. Убить собственную супругу даже тебе оказалось слабо. К тому же магический след было невозможно отследить, потому что его вовсе не было. Ты использовал наёмника? Артефакт? Никто не разрушал защиту поместий. Для тебя и так все двери были открыты. Тебе доверяли, а ты забирал жизни». Тебе не встать во главу Гелании. Совет будет судить тебя по всей строгости. Доказательств твоей причастности предостаточно. «Совет?» — Кэрон скривился, показывая свои истинные эмоции. «Совета скоро не будет, Адриан. Война с магами уже началась. И эта война изменит всё. Войны не будет». Голос прокатился раскатом грома под каменными сводами. И пламенный круг пал, В то же мгновение в зал хлынули Сей-Рэй, но бросаться на чёрного дракона не спешили, явно дорожа своей жизнью. «Ошибаешься. Война нужна, как ливень во время засухи». Кэрон сунул руку в огненный столб. «И у нас сейчас есть оружие. Все эти перемирия с магами привели только к одному — к смешению крови, к рождению грязных выродков. Кровь дракона не должна смешиваться с кровью грязных магов» но совету плевать на это. Их больше интересовали торговые отношения, дешёвая рабочая сила и никому не нужное перемирие. Командоры сами путались с этими грязными девками, смешивали кровь. У каждого десяток внебрачных детей, Адриан. Все забыли о настоящих ценностях. Но я очищу геланию любой ценой. Великая цель оправдывает любые средства. Снаружи послышались звуки борьбы, удары, крики, Голоса смешались. «Но злом, убийствами творить добро нельзя!» Адриан сделал выпад и навис над Кэроном, готовясь пробить его защиту. «Давно ты узнал, что полукровки могут становиться на крыло?» «Всегда знал. В руках Кэрона показался один из тех камней, что я уже видела на Острове Вечного Пламени. Знали и хранители священного храма. Именно они забирали при рождении, во время процедуры определения «дар от дух», и возвращали его к вечному пламени. Служители святого Илларанга защищали нас от нашествия крылатых полукровок и питали вечное пламя, создавая безупречное оружие. «Не тебе решать, кому жить, а кому умереть, кто встанет на крыло, а кто останется пустышкой. Ты предстанешь перед советом». Гул голосов ворвался в храм вместе с десятком сейреев в синих мундирах. «Полукровкам никогда не будет места в наших краях!» Она всегда будет мишенью. Тебе не спрятать её. Её убьют. Если не я, то те, кто верен моей идее». Мгновение. Его окутали оранжевые искры. И вот уже огромный дракон с медной чешуёй устремился к отверстию в потолке. Свод храма со зловещим гулом треснул. На пол полетели камни. Посыпался песок. Здание разрушалось на глазах. Я выбралась из-за колонны и тут же столкнулась с Адрианом. Он за долю секунды сократил разделявшее нас расстояние и, подхватив на руки, бросился к выходу. От него пахло гарью и пеплом, и я с упоением вдыхала этот запах. Оказавшись на свежем воздухе, Адриан опустил меня. «Эван, не причинил тебе вреда?» В глазах плескалась тревога и щемящая душу нежность. Будто не он минуту назад был полон ярости и ненависти. «Не успел», — сжала его ладонь. Но он сказал что-то о нападении на магов в нейтральных землях, что бы это ни значило. Дилан, свяжись с Киараном. Он заменил меня на переговорах. Он бросил приказ изрядно побитому стражу. «Пусть будет готов. Пригласите целителя и не отходя от Сейры Райген, а мне нужно это остановить». Его взгляд был устремлён в небо, где разыгралась самая настоящая битва. Я не успевала следить за перемещениями и за стремительными атаками нескольких десятков драконов, но в груди всё отзывалось нетерпеливым жжением Пространство вокруг озарила фиолетовая вспышка, и чёрный дракон с грозным рыком рянулся в бой. В то же мгновение сила накрыла и меня с головой. Я не сражалась с ней, позволила растекаться по коже жидким пламенем. Мгновение и к небу устремился ослепительный вихрь из красных искр, а в следующее мгновение мир перед глазами изменился. Зрение стало чётче, слух обострился, а за спиной появились два огромных перепончатых крыла с шипами. Это была я и не я одновременно. Древняя мощная сила завладела моим телом. И я явственно ощутила желание драконицы. Она желала мести. И это желание передалось и мне. Секунда, и я, поднимая волны пыли, отрываюсь от земли. Резко, мощно, будто крылья всегда были за спиной, и небо всегда было моей стихией. Сердце обрывается в груди, но я взлетаю всё выше и выше, ощущая себя с драконицей единым целым. Будто именно сейчас я нашла то, что когда-то давно потеряла. Что-то, что является моей неотъемлемой частью. Потоки воздуха обтекают мощное тело. Из горла вырвался рык, а следом и поток рыжего пламени. Взгляд сосредотачивается на медном отблеске в небе. Кэрон бежал прочь с битвы, видимо, прикрываемый драконами из тюремной стражи. Но моё появление в небе заставило его развернуться. Я была его мишенью, и главное отвлекало внимание. Адриан не упустил шанса. и спасти чёрного дракона Вырвалось пламя, поглотившее тело медного дракона. А следом мощные когти чёрного дракона прошлись по крыльям. Долю секунду он пытался удержаться в воздухе, но раны взяли своё. Он терял высоту, подбрасываемый воздушными потоками, словно был трепишной куклой. «Всё кончено. Надеюсь, что всё кончено». Заложила крутой вираж, краем глаза заметив резкое движение. Чёрный дракон летел рядом, крылом к крылу. И меня накрыло странным, ни на что не похожим чувством. Будто всё вокруг перестало существовать. Остались только мы и бескрайнее синее небо. Приземление вышло мягким. Дух драконицы отступил, позволяя мне вновь взять контроль над телом. Подняв взгляд, поняла, что сейчас всё внимание приковано ко мне. На лицах драконов удивление, подозрение и даже страх. Я была для них кем-то вроде фрика, уродца, а может, и преступница, укравшая дух. Кто знает, какие у них были мысли. Ну и чёрт с ними. Сделала неуверенный шаг вперёд. Ещё один. И тут же Адриан заключил меня в объятия, и тут же его губы с напором смяли мои, обдавая запахом гари. Но всё закончилось быстро. Он отстранился, посмотрев мне прямо в глаза и обхватил ладонями лицо. «Ты обернулась на глазах у всех этих драконов. Тебе опасно сейчас находиться здесь». Он заговорил тихо. «Здесь, в этом мире. До тех пор, пока разбирательство в деле полукровок не уляжется. Тебе нужно исчезнуть прямо сейчас». «О чём ты говоришь?» валерий Адриан перевёл взгляд мне за спину. В его глазах отразилась боль и тень сомнения. «Расторгни вашу сделку». Командор выпустил меня из своих объятий. «Расторгнуть сделку? Что это значит?» Но объяснять никто не собирался. валерий будто появившаяся из-под земли, быстро перехватила мою ладонь и выпалила. «Я освобождаю тебя от выполнения условий сделки». Наступила какая-то странная тишина. Померкли голоса вокруг, грохот, гул. И следующее мгновение я ощутила, как земля уходит из-под ног. Развалились храмы, драконы в воздухе. Лицо Адриана. Всё это медленно растворялось перед глазами. Один удар сердца, один взмах ресниц, и вот я уже стою посреди хорошо знакомой больничной палаты. Мерно гудят аппараты, капает вода из крана. Медсестра склонилась над кроватью совершенно незнакомой пациентки, поправляя капельницу. «Какого чёрта?» Я вцепилась рукой в стену, не в силах устоять на ногах после произошедшего. Медсестра испуганно вскрикнула — а следом резко обернулась и закричала. «Что вы здесь делаете? И как вообще здесь оказались? Время посещений с четырёх до шести. Выйдите отсюда, иначе я вызову охрану». Попятилась к двери, ощущая, как внутри всё болезненно сжалось, будто что-то вырезали из груди, будто я потеряла что-то очень важное.